«Боже, как ты нас измучила! Где ты была?» Этим возгласом встречает ее сестра. Петр Сергеевич молчит, но Маня чувствует, что он тоже недоволен, и лицо ее вспыхивает. «Промолчу, скоро конец». «Или ты у Сони была?» — упавшим тоном спрашивает Анна Сергеевна. «Да, тебе телеграмма». «Где? Где? Давно, Аня, ради бога!» Петр Сергеевич идет в ее комнату и подает ей бланк. «Штейнбах в Москве. Требую, прошу не видеться». «Буду скоро, важные дела». Бумага скользит из ее рук. Анна Сергеевна подхватывает ее и читает. «Дурные вести, деточка?» ласково спрашивает Петр Сергеевич. У Анны Сергеевны холодеет на сердце, когда она видит лицо Мани. Такая молоденькая, почти девочка. А какое скорбное выражение. Вот она, любовь. И теперь ей уже не завидно. Аня разбитым голосом говорит Мане, и глаза ее угасли. «Я очень устала, я лягу». «А чай как же? Сейчас будет готов самовар?» «Нет, я устала. Поцелуй меня, Аня. И ты, Петя, тоже. Покойной ночи». Когда она выходит из комнаты, брат с сестрой обмениваются быстрыми яркими взглядами и опускают глаза. «Счастье преступно, но одиночество так тяжело. Бедная-бедная деточка». Санет от Штейнбаха. «Дорогая Софья Васильевна, развязка недалека». Я получил телеграмму, что Нелидов продал землю и выезжает в Москву. Катастрофа разразится не нынче, завтра. Познакомились ли вы с семьей Мани, как я вас просил? Теперь нельзя ни минуты оставлять ее одну. При ее импульсивности она может покуситься на самоубийство. Предупредите и фрау Кеслер, что ее нельзя оставлять без призора ни днем, ни ночью. Могу ли я надеяться на вашу привязанность к Мани? Ваш Штейнбах». Маня уже с неделю живет с Соней у брата фрау Кеслер в квартире, где они жили в дни революции. Маня потеряла сон, выбилась из колеи. Даже днем стоит ей остаться одной, как она слышит вой полный ужаса и зловещей угрозы. И дикий безотчетный страх заставляет ее выбегать на улицу, бросаться к чужим людям, мешаться в незнакомую толпу. Нервы напряжены так болезненно. Ей думается, проведя она тогда еще одну ночь дома, Ее собственный разум пошатнулся бы навсегда, но она каждый день заходит узнать, есть ли письма и телеграммы, постоянно ждет брата к обеду в его кабинете. Наконец, в переулке она встречает телеграфиста. Метель крутит с ночи, первый снег, все бело, все мглисто, все жутко. Как у нее на душе? Как мама нынче спрашивает она целую сестру. Анна Сергеевна измучена, опять не спала ночь. Она делает безнадежный жест и садится у стола, подперев голову рукой. Она еще не причесалась с утра. На ней смятая блуза. Полное забвение условностей и навыков. Никогда не видала ее такой у Маня. Какая она жалкая, пронзает ее мысль. «Мы всю ночь не спали», — говорит Анна Сергеевна. «Пришлось ей дать опия. У Пети лицо исцарапано. Только не надо удивляться, он этого не любит». За столом после супа Маня сообщает новость, Нелидов приедет завтра, будет вечером у них. Будет просить ее руки. Голос ее замирает. Петр Сергеевич угрюмо слушает, не поднимая глаз. «Что ж тебе нужно от нас?» Он спросит, чем больна мама. Он спросит об отце. «Что ж ты скажешь?» «Правду». «Петя, не будь жестоким. Разве я виновата в чем-нибудь?» Анна Сергеевна низко склоняется над столом. Она не может видеть жалкого лица сестры. Он берет руку Мани и тихонько гладит ее, его глаза смягчаются. «Маленькая сестричка, я глубоко виноват перед тобой. Я не успел тебя предупредить вовремя. Мы все трое судьбой обречены на одиночество. Ты видишь ее? Она была тоже хорошенькая, тоже жаждала счастья. Но чувства долга и разум победили. Ты должна поступить так же». Крик срывается у Анны Сергеевны. С искаженным лицом она выбегает из комнаты. «Я?» – спрашивает Маня с ужасом. «Я должна отказаться от него сама?» «Да. Мы не имеем нравственного права жениться и заводить семью».